Глава тридцать седьмая. Представление в Самаре. Чуть ли не в сотый раз Наниф приподняла локон и, глядя на него, вздохнула. Сквозь стенки фургона низким гулом доносились гомон и смех из сотен, если не из тысяч глоток, и в нем тонула отдаленная музыка. Все время, пока зверинец шествовал по улицам Самары, она провела в фургоне вместе с Элейн и нисколько не была этим огорчена. Взгляды, бросаемые иногда в окошко, убедили, что ей вовсе не хочется оказаться в плотной людской толпе, радостно вопящей и еле-еле расступавшейся, чтобы пропустить кавалькаду. Но всякий раз, как на Найниф бросала взор на свои теперь медно-рыжие волосы, ей хотелось делать сальто, крутиться колесом вместе с братьями Шавана, что угодно, только не перекрашивать волосы. Стараясь не смотреть на себя, Найниф тщательно закуталась в простую темно-серую шаль, повернулась и вздрогнула. В дверях стояла Бергитта. Во время шествия она ехала в фургоне с Клариной Петрой, и Кларин отдала ей запасное красное платье, которое приготовила для Найниф по указке Люка. А Люка распорядился об этом загодя, не дожидаясь согласия найни. «Теперь в этом платье Бергита и ходила» перекинув через плечо черную крашеную косу, спускавшуюся ей на грудь. Низкого квадратного выреза она словно и не замечала, лишь взглянув на бергиты на найнив еще ту же стянула шаль вокруг плеч. Еще на ноготок больше выставить на показ светлую грудь, и можно забыть о всяких, даже самых слабых претензиях на соблюдение приличий. Впрочем, и сейчас говорить о благопристойности подобного наряда было просто смешно. При виде Бергиты у Найниф скрутила живот, но вовсе не из-за одежды или приличий. «Если решила носить такое платье, зачем прикрываться?» Бергита вошла и закрыла за собой дверь. «Ты ведь женщина, почему бы не гордиться этим?» «Если ты считаешь, что так лучше?» – неуверенно ответила Найниф и опустила шаль. Там медленно соскользнула на локти, открыв точь-в-точь -точь такое же платье. Найниф почувствовала себя голой. «Я только думала, думала». Стиснув в кулаках шелковые оборки по бокам, чтобы руки лежали на месте, Найниф заставила себя не отводить взора от Бергитты. «Так чуть-чуть легче, даже если знать, что на ней точно такой же наряд». Бергита поморщилась. — А если мне захочется, чтобы ты еще на — опустила вырез. Лицо най-ниф стало одного цвета с платьем. Она открыла рот, но заговорить сумела не сразу. Потом все же произнесла осипшим голосом. на Най-дюйм ниже. Посмотри на свое. Его и на десятую долю дюйма нельзя опустить. Три быстрых сердитых шага, и Бергита слегка наклонилась, вплотную приблизив лицо к лицу най «А если я скажу, что хочу, чтобы ты так сделала?» — рявкнула она, оскалив зубы. «И если я захочу размалевать тебе лицо, чтобы у Люка были собственные шуты? Сдеру с тебя одежду и раскрашу с головы до пят. Хорошенько из тебя тогда получится мишень. Все мужики в пятидесяти милях окрест прибегут на такое диво поглазеть». Нынив безмолвно двигала челюстью, но не произносила ни слова. «Ей очень хотелось зажмуриться». Может, когда она вновь откроет глаза, все случившееся окажется кошмарным сном и сгинет? Сокрушенную мотнув головой, Бергита уселась на кровать, оперлась локтем на колено и устремила на ныне в пронзительные голубые глаза. Это необходимо прекратить. Когда я взгляну на тебя, ты вздрагиваешь. Ты готова услужить мне во всем по единому моему жесту, даже движению ресниц. Я посмотрю на табурет, Ты уже несешь его мне, а близну губы суешь кубок с вином мне в руки, прежде чем я соображу, что хочу пить. Ты бы мне спину мылила и тапочки надевала, если бы я тебе разрешила. Найниф, я не чудовище, не больная и не грудное дитя. Я лишь пытаюсь, Найниф покорно начала и затем испуганно дернулась, когда Бергитта рявкнула. Что пытаешься, унизить меня?» — Нет, нет, не так все. Я виновата. — Ты присваиваешь себе ответственность за мои поступки, — яростно перебила ее бергита Это я первая заговорила с тобой в тело Ранриоде. Это я решила помочь тебе. Я решила выслеживать магедин И я взяла. Тебя взглянуть на нее — я. Не ты, Найниф, я сама. Я не твоя марионетка. Не твоя гончая из своры и никогда ею не буду». Ненев с трудом сглотнула и еще крепче вцепилась в юбки. «У нее нет никакого права сердиться на эту женщину. Вообще никакого права. А вот Бергита вправе гневаться. «Ты сделала, как я просила. Это моя вина. Что ты... Что ты здесь. Это моя вина. Разве я упоминала о вине? Ничего подобного я не вижу». Лишь мужчины и девчонки с куриными мозгами находят вину там, где ее нет. А ты ни то, ни другое. Из-за своей глупой гордости я возомнила, что снова сумею ее одолеть. И из-за моей трусости она... она смогла... она... Если бы я не была так перепугана, что и плюнуть не могла, то что-нибудь да сделала бы. «Трусость!» — глаза у Бергиты расширились в откровенном недоверии... В голосе послышалось презрение. И ты. Мне казалось, у тебя больше здравого смысла, и ты не станешь равнять страх с трусостью. Ты могла бы бежать из тела Ранриода, когда Магеддин отпустила тебя. Но ты осталась, чтобы бороться. Ты не смогла. В этом нет твоей вины. Стыдиться нечего. Глубоко вздохнув, Бергита потерла лоб. Потом подалась вперед. «Слушай меня внимательно, Найниф». За все произошедшее я тебя нисколько не виню. Я видела, но не могла пошевелиться. Если б Магеддин связала тебя узлом или выпотрошила как рыбу, я бы все равно не чувствовала своей вины. Я сделала все, что могла и когда могла. Ты поступила точно так же. Это не одно и то же. Нанив попыталась изгнать из голоса пыл. Это моя вина, что ты оказалась тут. Только моя. «Если ты...» Она опять замолкла, опять сглотнула. «Если ты промахнешься, когда сегодня будешь стрелять, то я хочу знать, чтобы ты знала. Я пойму». «Я никогда не промахиваюсь», — сухо отчеканила Бергитта. «И в тебя целиться не буду». Она начала доставать из шкафчика и выкладывать на маленький столик недоделанные стрелы. Ошкуренные древки, стальные наконечники, каменную баночку с клеем тонкую бечевку, серые гусиные перья для оперения. Как только удастся, бергита собиралась и новый лук себе смастерить. Лук-люка она обозвала узловатым суком, что слепой идиот обломал в глухую полночь со свелеватого дерева. — Найниф, ты мне нравилась, — сказала бергита выложив свои принадлежности для работы. — Колючки и все такое, беспрекрас. — Ну такая, какой ты стала теперь, ты мне разонравишься. — Теперь у тебя нет причин меня любить, — жалким голосом промолвила Найниф. Но Бергита продолжала говорить, не поднимая на нее взора. — И я не позволю тебе унижать меня, умолять мои поступки и решения, беря на себя ответственность за них. У меня было несколько подруг, но у большинства из них характер как у снежных призраков. Мне бы хотелось, чтобы когда-нибудь ты назвала меня своим другом. Что это света ради заснеженные призраки? Несомненно, нечто из прошлых эпох. Я бы никогда не посмела тебя обидеть. Я просто...» Бергита не обращала на нее внимания, разве что голос повысила. Она будто поглощена была своими стрелами. «Я с удовольствием полюблю тебя, неважно, какие чувства будут у тебя ко мне». Но этого не случится, пока ты снова не станешь собой. Смириться с тобой, с бескребетной нюней, коли ты такая теперь, я смогу. Я воспринимаю людей такими, какие они есть, а не такими, какими хотела бы видеть. Иначе я с ними расстаюсь. Но ты не такая, какая есть, и мне ни к чему выслушивать причины, почему ты прикидываешься, не пойми чем. Так вот... «Кларин поведала мне о твоей стычке с Керандин. Теперь я знаю, как поступить в следующий раз, когда ты назовешь мое решение своим». Она энергично взмахнула ясеневым прутом, свистнул рассекаемый воздух. «Уверена, Аллателли счастливо будет принести побольше розок». Найнив заставила себя разжать челюсти, с трудом как сумела смягчила тон. «Со мной ты вправе поступать, как тебе угодно». Кулаки, комковшие подол, дрожали сильнее, чем голос. «Ага, характер прорезался. Самый краешек?» бергита усмехнулась. Весело и в то же время с поразительной жестокостью. «Сколько ждать, когда он ярким пламенем полыхнет? Если понадобится, я сколько угодно розок переломаю». Улыбка пропала. Лицо Биргиты стало серьезным. Я или заставлю тебя понять правильность всего, или прогоню прочь. Иного пути нет. Элин, я не могу покинуть и не покину. Эти узы честь для меня, и я исполню свой долг. И я не позволю, чтобы ты думала, будто можешь решать за меня или полагать мои решения своими. Я сама по себе, а не твой придаток. А теперь ступай, мне нужно закончить эти стрелы. Если я хочу иметь такие которые будут лететь верно. Убивать тебя я не желаю. Не хочу, чтобы это даже случайно произошло. Откупорив баночку с клеем, Бергита склонилась над столом. Выходя, не забудь сделать реверанс, как пой девочка. Ныне спустилась по ступенькам и только тогда дала выход гневу, яроста стукнув кулаком по колену. Да как она смеет? Неужели думает, что может просто... «Неужели она думает, что Найниф смирится с...» «А ведь ты готова была снести все, что ей захочется с тобой сделать?» Тихонько прошептал внутренний голос. «Я сказала, что она может меня убить», — огрызнулась Найниф, «а не измываться надо мной и не втаптывать в грязь. Того и гляди, вскоре все станут угрожать ей той проклятой шанчанкой». Фургоны остались сторожить несколько укоротителей лошадей, облаченных в домотканной одежды. Они стояли возле высоко натянутого поросинового тента, которым огородили место для представления люка. С обширного луга, поросшего бурой травкой, хорошо просматривалась находящееся в полумиле отсюда Самара. Серые каменные стены, приземистые надвратные башни. Из-за стен торчали крыши, соломенные и черепичные. Несколько зданий повыше. Повсюду возле стен, точно грибные семейки, приютились целые поселки избушек, хижин и лачук. В них жили приверженцы пророка, и они на несколько миль в округе ободрали все деревья, то ли для костров, то ли для своих хибар. Вход для зрителей располагался с другой стороны, а тут стояла парочка укоротителей лошадей с увесистыми дубинками, дабы отбить охоту у тех, кто желает поглазеть на представление на и попробует пробраться через вход для выступающих. также кстати, поступали и прочие хозяева зрелищ. Сердито ворча, Найниф едва не отдавила ноги охранникам, широким решительным шагом направившись мимо них, пока их идиотские ухмылки не дали ей понять, что шаль по-прежнему висит у нее на локтях. Она резанула парней кинжальным взглядом, и улыбки стерлись с их лиц. Лишь тогда Найниф медленно прикрылась, как того требует приличия. Ни к чему этим оболтусом думать, будто им по плечу заставить ее заорать и подпрыгнуть. Один, кожа до кости и нос в пол лица, придержал парусиновый полог и она окунулась в шум и гвалт. Повсюду толклись люди, голдящие и кружащиеся скоплений мужчин, женщин, детей, потоками расползались от одного аттракциона к следующему — Кроме «Среддит», все выступали на сколоченных по указанию люка деревянных подмостках. Самая большая толпа обступила кабана лошадей Керандин. Громадные серые животные, вытянув вверх длинные хоботы, делали стойку на передних ногах. Даже малышка. Меньше всего зрителей привлекли собачки Кларин. Хоть и прыгали они друг через дружку и кувыркались, и задние сальто-мортали проделывали, Порядочно народу останавливалось возле клеток поглазеть на львов и мохнатых, смахивающих на кабанов, копаров. На оленей с причудливо закрученными рогами водились они ворофели, салдеи и орадомани. На многоцветных птиц свет знает откуда родом, на каких-то косолапах с бурым мехом созданий, большеглазах и с круглыми ушками. Последние мирно объедали листочки с зажатых в передних лапах зеленых веточек откуда взялись эти зверьки. Люка каждый раз рассказывал по-разному. Найниф подозревала, что он этого не знает. Пока еще Люка даже не придумал для них название, которое ему бы понравилось. Не меньше охов и ахов, чем средит, вызывала огромное в четыре человеческих роста змея с лианских болот. Хотя она просто лежала бревно-бревном в своем загоне и, кажется, даже спала. Однако Найнив доставило удовольствие, что медведи Лотелли, которые, стоя на задних лапах, катались на больших деревянных шарах, обращали на себя немногим больше внимания, чем прыгавшие собачки. На медведей здешний люд мог и в местных лесах насмотреться, пускай у этих даже и морды белые. В дневном свете Лотелли сверкала черными блестками, керандин синими, а клорин зелеными хотя больше всего стекляруса было нашито на платье Лотелли. Однако все их платья имели ворот под самый подбородок. Разумеется, рядом выступали и Петра с Шавана, наряженные лишь в ярко-синие штаны. Но ничего необыкновенного в их номерах не было. Все дело в мускулах. Вполне понятно. Четверо акробатов стояли на плечах друг у друга. Неподалеку от них Криво. Петра выжил над головой длинную перекладину с массивными железными шарами на концах. Ее поднесли и дали ему в руки двое мужчин. Петра тут же принялся вращать перекладину на руках, а потом закрутил ее вокруг шеи и даже вокруг торса. Том и жонглировал факелами, и глотал огонь. Восемь пылающих факелов образовывали ровный круг, потом в каждой его руке оказалось по четыре факела. Он принялся по очереди ловко засовывать их пылающими концами себе в рот, будто глотал огонь, и вынимал факелы погасшими, причем с таким видом, словно съел что-то вкусное. Найниф никак не могла уразуметь, каким образом министрель себе усов не подпалил, не говоря уже о том, что не обжег горло. Движение запястьей и погасшие факелы, сложившись точно веер, вспыхнули вновь. Немного погодя, они образовали над головой жонглера два пересекающихся кольца. На томе была коричневая куртка, в которой он ходил каждый день, хотя Люка и выдал ему расшитый блестками красный камзол. Судя по тому, как министрель приподнял кустистые брови, он не понял, почему Найниф, проходя мимо, сердито покосилась на него. «Ну, конечно, он-то в своей обыденной куртке». Наниф принялась торопливо проталкиваться сквозь плотную, нетерпеливо гудящую толпу, обступившую два высоких шеста, стуга натянутой между ними веревкой. Чтобы пробиться в передний ряд, Наниф пришлось как следует поработать локтями, хотя, когда шаль соскользнула у нее с плеч, женщины, кидая на нее недобрые взоры, оттаскивали мужчин с дороги. Не будь Наниф занята, краснее она то и дело оправляла шаль, она отвечала бы не менее сердитым взглядом. Возле шестов обеспокоенно хмурил брови Люка. Не дать не взять муж у комнаты роженицы. Рядом с ним стоял плотно сбитый мужчина с бритой головой. Лишь на теме не качался седой хохолок. Найнив протиснулась к Люка, встав по другую сторону. У бритоголового вид был просто злодейский. Длинный шрам через всю левую щеку. Вместо одного глаза повязка с нарисованным красным злоглядящим оком. Мало у кого здесь Найниф заметила оружие более серьезное, чем поясной нож. Но за спиной у этого висел меч. Длинная рукоять торчала над правым плечом. Почему-то он показался Найниф смутно знакомым. Но все мысли ее сейчас были заняты канатом. При виде шали Люка нахмурился. Потом улыбнулся Найниф и попытался приобнять ее за талию. Пока Люка, судорожно глотая воздух, старался восстановить дыхание после доброго тычка локтем, она не поправляла шаль, чтобы выглядеть хотя бы пристойно. Из толпы напротив, пошатываясь, вышел Джуэлин. Коническая шапка за лихваски сдвинута на бекрень, куртка расстегнута, один рукав чуть ли не по земле волочится, в руке скособоченная деревянная кружка. Преувеличен осторожной походкой человека, в голове которого больше вина, чем мозгов, он приблизился к веревочной лестнице, ведущей на помост наверху одного из шестов, и воззрился на нее с живейшим интересом. «Давай!» — крикнул кто-то. «Сверни себе дураку шею!» «Погоди, приятель!» — окликнул очухавшийся Лаюка. Он выступил вперед, расточая улыбки и взмахивая полой плаща. Тут не место человеку, у которого в брюхе полном Поставив кружку на земь, Джуэлин забрался по лестнице и, покачиваясь, выпрямился на платформе. Найнив затаило дыхание. К высоте Джуэлину не привыкать. Голова у него не кружилась, да и не мудрено. Он почти всю жизнь гоняется за ворами по крышам тира. Но все же... Джуэлин растерянно повернулся. Со стороны казалось, что он настолько пьян, что о лестнице то ли уже не помнит, то ли не видит ее. Взгляд его зацепился за канат. Нерешительно он поставил ногу на узенькую опору и тут же отдернул ее. Сдвинув шляпу на затылок, задумчиво почесал макушку, принялся разглядывать туго натянутую веревку. Потом вдруг просветлел лицом, его словно озарило. Он медленно опустился на четвереньки и, покачиваясь, пополз по веревке. Люка заорал, чтобы он спускался, а толпа разразилась хохотом и довольными криками. Дойдя до половины, Джуэлин остановился, неловко зашатался и оглянулся. Взор его упал на кружку, что он оставил внизу, и больше от нее не отрывался. Очевидно, Джуэлин размышлял, как теперь спуститься. Медленно, с нарастающей осторожностью, он встал лицом туда, откуда пришел. Его шатало. Испуганный вздох пролетел по толпе, когда нога Джуэлина сорвалась. И он упал каким-то образом, зацепившись за канат одной рукой и коленом. Люка подхватил свалившуюся тарабонскую шапку и принялся кричать всем, что этот человек сумасшедший, что в случившемся его Люка винить нельзя, и он ни за что не отвечает. Найниф крепко стиснула кулаки и прижала их к животу. Она не могла представить себя там наверху. Даже от одной мысли об этом ей худ делалось. Нет, этот мужчина — болван. Бесшабашный круглый дурень. Джуэлин с видимым усилием уцепился за канат другой рукой. Подтянулся и двинулся, перехватывая руками по канату. К дальней платформе. Доползя до помоста, он встал. Шатаясь, Джуэлин отряхнул куртку, попытался ее оправить. Кончился тем, что теперь он всунул в рукав правую руку, а левую наоборот выдернул, и тут заметил свою кружку, оставшуюся у основания второго шеста. Радостно вскинув руку и указав на кружку пальцем, Джуэлин опять шагнул на канат. На этот раз не меньше половины зрителей закричали, чтобы он возвращался, что лестница у него позади. Другие взахлеб хохотали, несомненно предвкушая, как этот пьянчуга навернется с верхотуры. А Джуэлин шагал плавно, ловко соскользнул по веревочной лестнице, подхватил свою кружку и сделал большой глоток. Только когда Люка нахлобучил на голову Джуэлину красную шляпу, и оба поклонились, причем Люка так размахивал своим плащом, что канатоходец оказывался позади него, Зрители сообразили, что увиденное было частью представления. После ошеломленной тишины толпа разразилась бурей аплодисментов, радостных кличей и смехом. Найниф же ожидала, что они озвереют, поняв, как их одурачили. А мужчина с хохолком, даже когда смеялся, выглядел сущим злодеем. Оставив на стоять возле лестницы, Люка вернулся на свое место между Найниф и и одноглазым с хохолком. «Я и не сомневался, что все пройдет хорошо!» На удивление говорил Люка весьма самодовольным тоном и опять несколько раз слегка поклонился толпе, словно это он шагал по канату. Найниф из-под окинула его кислым взглядом, но выдать ядовитое замечание так и просившееся с языка не успела. Растолкав толпу, к Джуэлену вышла Элейн, Девушка подняла руки вверх и опустилась на колено. на Нейниф неодобрительно поджала губы и нетерпеливо подергала свою шаль. Чтобы она не думала о красном платье, которое неизвестно как обнаружила на себе, она, честно говоря, так до конца и не понимала, как оказалось в нем. Костюм Элэйн ей представлялся еще хуже. Дочь-наследница Андора была облачена в снежно-белую короткую курточку, сверкавшую белыми блестками, и такого же цвета обтягивающие кожаные штаны. Найниф до конца не верила, что Элэйн и вправду появится в эдаком наряде на людях, но была слишком поглощена собственным платьем, посему и мнение своего не высказала. Курточка и штаны девушки навели Найниф на мысли амин Она никогда не одобряла, что Мин носит мальчишескую одежду, но костюмы Лейн Из-за нашитых блесток выглядел еще более возмутительным и вызывающим. Джуэлин придержал веревочную лестницу, пока Эйлен сбиралась наверх, хотя необходимости в том не было. Влезла она туда сноровисто, нисколько не уступая ему в ловкости. Потом Джуэлин смешался с толпой, а девушка замерла на помосте, купаясь в оглушительных аплодисментах. Все словно восхищались одним лишь ее появлением на платформе. А когда она ступила на канат, тот показался еще тоньше, чем под ногой Джуэлина. Нейнив затаила дыхание и бросила раздумывать об одежде Элэйн, о себе самой, вообще обо всем. Элэйн шагала по канату, раскинув руки в стороны, и она вовсе не направляла силу, создавая себе мост из воздуха. Она шла медленно, аккуратно ставя одну ступню перед другой, ни разу не покачнувшись, а опора ей лишь канат. Направлять чересчур опасно, коли Магеддин получила пусть тоненькую ниточку к тому, где находятся те, кого она ищет. В Самаре могли быть отрекшиеся или черные сестры. Они-то почувствуют любое плетение. А коли их там и нет, то могут появиться в любой момент. Очутившись на дальней платформе, Элэйн подождала, пока смолкнут аплодисменты и крики, и только потом отправилась обратно. Аплодисментов ей было куда больше, чем досталось награду Джуэлину. Почему так, Найниф не понимала. Не доходя до конца, девушка плавно развернулась, прошлась обратно, вновь повернулась и пошатнулась, еле устояв. Найниф будто кто горло сдавил. Медленным ровным шагом Элэйн дошла по канату до дальней платформы и замерла там, пережидая гром и оглушительные крики. Найни взглотнула, почувствовав, как вновь застучало сердце, и с трудом перевела дыхание. Но она знала, это еще не все. Подняв руки над головой, Элэйн неожиданно сделала сальто на канате. Взметнулись черные пряди, мелькнули на солнце затянутые в белую кожу ноги. Найниф вскрикнула и вцепилась в локоть Люка, а девушка оказалась на дальнем помосте, запнувшись при приземлении едва не свалившись. — В чем дело? — пробурчал Люка подружная «Ах!» толпы. — Ты же видела не раз. Она каждый вечер это проделывала, с тех пор, как мы покинули Сиенду. И, сдается мне, немало где еще. — Ну да, — слабо вымолвила Найниф. Взор ее был устремлен на Элэйн, и она почти не заметила, как рука Люка скользнула по ее спине, обнимая за плечи. Во всяком случае, если и заметила, то ничего не предприняла. на Найниф пыталась переубедить девушку отговорить от выступления, сослаться на растянутую лодыжку, но Элэйн настояла на своем, заявив, что много тренировалась с силой, и теперь подобная поддержка ей уже не нужна. Может, джуэлин без такой страховки и обойдется. По-видимому, так оно и было, но ведь Элэйн никогда не доводилась ночами карабкаться по крышам. Обратное колесо прошло великолепно. Приземление тоже было безукоризненно. Но на них не отводила взгляда и не выпускала из пальцев рукава люка. Выждав новую, показавшуюся нарочитой паузу для аплодисментов, Элэйн опять вернулась на канат и снова повороты с поднятой ногой, быстрые взмахи ею, причем казалось, что нога вытянута чуть ли не все время. Потом последовала медленная стойка на руках. Девушка вытянулась точно кинжал, устремив обутые в белые тапочки ножки в небо. И задний сальто, от которого толпа охнула, Айлен закачалась из стороны в сторону, сохраняя равновесие. Этому трюку, как и стойке на руках, Элэйн научил Том Мэрилин. Краешком глаза Найниф приметила в двух шагах поодаль седого министреля. Он смотрел на Элэйн, пристав на цыпочки. Вид у Тома был гордый, как у павлина. Он готов был в любой момент броситься вперед и подхватить девушку, если та сорвется. А если она сверзится отсюда, в этом будет часть его вины. Нечего было ее учить всем этим штучкам. Еще один, последний проход колесом. Ноги в белом мелькали и вспыхивали блестками на солнце быстрее прежнего. А найнив про этот проход, никто ни единым словечком не обмолвился. Она бы тут же своим острым и злым язычком освежевала люка и выпотрошила, если б он не заворчал сердито, что если Элэйн, мол, прибавила этот элемент для пущих аплодисментов, то это лучший способ свернуть себе шею. Последняя остановка шквал аплодисментов, и наконец-то спустилась. Толпа с криками кинулась к девушке, и вокруг нее, точно под воздействием силы, тотчас же возникли люка и четверо укротителя лошадей с дубинками, но том, даром что хромой и старый, все равно опередил их. Найниф подпрыгивала, как могла, чтобы поверх голов хотя бы разглядеть Элейн. Напуганной девушка не казалась, как и застигнутой врасплох, проявлением столь бурных чувств зрителей. Множество дрожащих рук тянулось к ней мимо окруживших ее охранников, чтобы потрогать и убедиться, что она жива и невредима. Вызоко подняв голову, раскрасневшееся от волнения и выступления, девушка шла к выходу в сопровождении столь необычного эскорта и все-таки ухитрялась сохранять спокойный и царственный вид и грацию. Как ей, одетой таким образом, это удавалось, — Найниф просто представить себе не могла. «Лицом, как треклятая королева!» пробурчал себе под нос Одноглазый. Он не кинулся вперед вместе с прочими, а просто стоял на месте, и людской поток обтекал его. Вид у Одноглазого, одетого в обычную, из грубой шерсти темно-серую куртку, был твердый и непоколебимый. Но он мог нисколько не бояться, что его собьют с ног и потопчут. Возовое, гляди, еще меч в ход пустит. Чтоб не сгореть, как фермеру еду Но храбрости у нее треклятой В самый раз с той проклятой королевой поделиться хватит. Найниф раскрыла рот, глядя ему вслед. Он уже широко шагал сквозь толпу. Дело было вовсе не в его несдержанной манере говорить. Точнее, не только поэтому Найниф уставилась на него. Она вспомнила, где видела этого человека. Одноглазово с хохолком на макушке, который и двух предложений связать не мог без проклятий и брани, позабыв про эльын, уж оната в полной безопасности, и ей ничто не угрожает. Наنيف начала проталкиваться за одноглазом через людское море.